«Да вы что думаете, я не знаю творчества Пастернака?» — перебил его Коля. «У меня почти все его книги есть. Конечно, прямых ход он не писал, но есть одно весьма подозрительное место». «Николай Михайлович, такого места нет». «Иван Матвеевич, не спорьте. Я с этой точки зрения тщательно профильтровал его творчество. В цикле «Волны» есть одно место, на котором прямо-таки застрял мой микроскоп». «Там нет такого места, Николай Михайлович!» «Иван Матвеевич, почему вы так нервничаете? Однотомник у вас в руках!» «Да я и наизусть помню это место!» Пастернак, говоря о некоторых условиях становления человека в Грузии, кстати, мы, живущие здесь, этих условий как-то не приметили, пишет, Что бы сложившись среди бескорницы, поражения и неволь, Он стал образчиком, оформясь, во что-то прочное, как соль. Ничего себе образчик! Фальшь, фальшь! Замаскированная лесть! Николай Михайлович, это придирка. Это не с моей стороны придирка, парировал Коля. Это с его стороны придирка. Мы рассмеялись неожиданному каламбуру, и пират помрачнел. «Зачем же тогда вы его берете?» — сказал он. «Затем, что он настоящий поэт. А вы из него делаете Христа». «А ваш Карлель с его высокопарностями?» Но Коля в конце концов победил. Он приобрел однотомник Пастернака за два, а не за три тома Карлеля, как хотел пират. Теперь о главном. Девушку звали Зина. Первым с ней познакомился и влюбился в нее Женя. Она училась в другой школе. Так как такое с Женей случалось и раньше, мы посмеялись над ним. Особенно над его рассказом о том, что он влезает на плотан, растущий возле ее дома, и оттуда Светки, заглядывая в ее комнату, делают с нее зарисовки. Насчет зарисовок мы сильно сомневались, но то, что он влезал на дерево и оттуда вглядывался в ее комнату, чтобы узнать, кого она на этот раз пригласила в гости, было похоже на правду. Кстати, и позже его насмешливый карандаш никогда не делал с нее набросков. Потом Женя. Как-то привёл её в дом Алексея. А потом Колю. И они тоже влюбились. У меня было меньше времени. Я ходил в спортзал, наверное, поэтому попал к ней позже. Так что был промежуток, когда я насмешничал над такой повальной влюблённостью. А потом мы пришли к ней в гости, я увидел её. Стройная, резвая, кореглазая девушка. С каштановой прядью на лбу встретила нас. На ней был серый свитер, серая юбка. Протягивая руку для знакомства, она просила глазами с каким-то следящим любопытством, как если бы я был первым мальчиком, с которым она знакомится впервые в жизни. Нет, сказал я себе, совсем не обязательно влюбляться. Она вполне переносима, даже с запасом. Так началось наше знакомство. Мы гуляли по набережной, по городу пили чай у неё в комнате, танцевали, провожали её в музыкальную школу. Я как будто ничего не чувствовал. Мне только нравилось очаровательное свойство её глаз — видеть то, что делается сбоку. Идёшь с ней или сидишь в её комнате рядом, она с кем-то разговаривает, а ты в это время чувствуешь, что её глазок под мохнатыми ресницами всё время видит тебя. Зачем ему надо видеть тебя, непонятно, но зачем-то надо. Я никогда точно не мог вспомнить мгновение перехода в состояние влюбленности. Помню лунную ночь, равномерные вздохи при боя, мы на скамейке, она нам гадает. Дошла очередь до меня, я подсел к ней. Может, уже был влюблен, потому что было ужасно приятно подсесть к ней. И вдруг впервые в жизни таинство прикосновения девических пальцев к ладони а другая рука ее как-то по-хозяйски поворачивает мою ладонь к луне, чтобы с ней различить на ней линии судьбы. И легкое, странное, летучее прикосновение тонких пальцев, и взгляд потемневших глаз с подлобья, и смугло-голубеющее в лунном свете лицо и нежный лоб, и темная прядь у самого глаза, и слова о моей судьбе, строгая, горькая, родственная заинтересованность моей судьбе. может тогда? Или позже, когда она в себя в училище играла вальс-фантазию Глинки? Нет, не знаю. Просто ты однажды утром просыпаешься и точно знаешь, что влюблён. А когда это случилось, не знаешь. Вероятно, это случилось ночью, когда ты спал. Одним словом, начался золотой кошмар. Дело дошло до того, что однажды вечером, идя к ней домой... Я каким-то образом проскочил ее улицу, и в городе, где каждый переулочек исходил, сто раз запутался. Это было невероятно. И от самой реальности этого безумия я совсем потерял голову и блуждал в ужасе, что вот так и не найду ее дома и не увижу ее сегодня. В конце концов, мне хватило сообразительности решить, что если я буду спускаться вниз по улице, то обязательно выйду к морю, и тогда уже разберусь, что к чему. В страшном возбуждении я добрался до моря, и, словно могучая стихия, сразу оздоровила меня, я мгновенно узнал часть берега, на которую вышел, и все стало на свои места. Все улицы, глядевшие на меня с выражением враждебной странности, превратились в старых милых знакомцев. Это было какое-то наваждение, черт попутал, говорят в народе. Зина жила в верхней части, на тихой, обсаженной платанами улочке. Небольшой травянистый двор, виноградная беседка, двухэтажный деревянный дом, на верхнем этаже которого ее семья занимала трехкомнатную квартиру. Часть стены, обращенная к улице, и вся лестница были облеплены глицинией. Видно было, что хозяин дома, у которого они снимали квартиру, любовно следит за своим зеленым усадебным островком. К этому времени все мои друзья успели признаться ей в любви, и все получили мягкий отказ. Так что дружеские отношения не менялись. Было похоже, что друзья мои готовы заново пройти программу влюбленности, снова признаться ей в любви и, как бы сдав переэкзаменовку, перейти в счастливый класс. — Тоже мне дворяне из девятнадцатого века! — ворчал Коля, получив отказ. — Наш род княжил с пятого! И тут он взвился, вспомнив соседа. Мир еще не знал такого подлеца. Вчера играем с ним в шахматы. Его король буквально зажат моими фигурами. Но надо мной висит мат в один ход ладьёй. Стоит мне сдвинуть пешку, и этот липовый мат сгинет. Но я решил, зачем, когда его сейчас заматую. Я шах, он подлет находит клетку. Я шах, он подлец опять находит клетку. И тогда я, забыв что надо мной висит, делаю предварительный ход, чтобы покончить с этим вторым ходом. И тут он тупо ставит мне мат. Ну, я зеванул. Браво, браво. Керенский на белом коне. Но этот подлец, знаете, что мне говорит в утешении? Все равно у вас было все плохо. Это у меня-то было все плохо. Я чуть сознание не потеряла от возмущения. Эти люди с таким пониманием реальности правили Россией, правда, недолго. Не триста лет, даже не триста дней. жугашвили где ты? Возьми его. Кстати, чуть не забыл. Однажды Александр Аристархович заметил, что мы на веранде играем в шахматы, оставил свои ведра и поднялся к нам. Он стал с нами играть. Руки у него в самом деле заметно дрожали, хотя это было вполне терпимо. Все мы проиграли, только один жень не обращая внимания на его руки, выиграл. Он играл примерно на нашем уровне, но гораздо меньше нас проявлял интерес к шахматам. У Александра Аристарховича ему захотелось выиграть, он выиграл. — У вас оригинальное шахматное мышление, — сказал ему Александр Аристархович. — Вам стоит всерьез заниматься шахматами. — Да, — согласился Женя и начал дурачиться. — Девушки мне так и говорят. Наш Алехин. — Вы тренируете команду школьниц? — спросил Александр Аристархович. — Тренирую, — подхватил Женя. — В моей команде есть две студентки. С дебютами у нас все хорошо, но дальше беда. Они никак не хотят идти на жертвы. — Умение жертвовать, — важно заметил Александр Аристархович, — это достаточно высокая стадия шахматного мышления. Ничего, со временем научится. Видя наши корчи, он что-то почувствовал, но не мог понять что. Остается надеяться, вздохнул Женя. Но ведь лучшие годы проходят, Александр Аристархович, согласитесь, обидно. Ну что вы, у вас все впереди, засмеялся Александр Аристархович, продолжая что-то чувствовать. Спасибо, ребята, за удовольствие, я пойду. С этими словами он покинул веранду всей своей солидностью, своей фигурой, как бы говоря, нет-нет, все было прилично. Однажды во время вечеринки у зины В комнату вошел ее отец. Кроме нас там было еще несколько мальчиков и девушек. Некоторые танцевали. Отец ее оказался мужчиной среднего роста, ладным, спортивным, с быстрыми насмешливыми глазами. Мы о нем знали только то, что он крупный банковский чиновник. — Рад познакомиться, — сказал он мне просто. — Я знаю вашего отца. — Давно. Он оглядел комнату дочки. На диване в окружении мальчиков и девушек сидел Коли, и ветиствовал. Рядом стоял Алексей. Тогда как раз было у них много странных увлечений символистами, и Коля при полной поддержке Алексея через полгода все это проклял. Идея проклятия была такая: декаданс из искусства, как зараза, перешел в политику, оттуда проник во дворец в виде гигантского микроба Распутина. Благодаря всему этому часть нации потянулась к луже здоровью, понятно кого. Но это потом, а сейчас сквозь музыку Реориты доносился страстный голос Коли. «Унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыне, в пещеры!» Алексей слушал его с выражением горестной сумрачности, всем своим обликом показывая жертвенную готовность взвалить на свои плечи увесистые светильники культуры. «Это, конечно, князь», — быстро определил отец Зины. А брюки кто ему мешает погладить? Большевики? Или это знак протеста? А этот мрачный малый, вероятно, бомбист, он перевёл взгляд на танцующих. Женя, конечно, танцевал, но не с Зиной, а с одной из её подружек. Танцевал он прекрасно, время от времени с улыбкой наклоняясь к своей девушке, что-то ей интимно нашёптывал. Потом он вдруг озирался, близоруко щурясь, находил глазами Зину, бросал на нее несколько тоскующих взглядов и снова, склонив свою лобастую голову, начинал что-то нашептывать своей девушке. — А это, видимо, ваш художник, — кивнул отец Дзина на Женю. — Хорошо танцуют Хорош, хорош. Так-так, понятно. И о хлебе насущном не забывает, и о дальней цели помнит. Я расхохотался, до того точно он схватил облик Жени. Услышав мой хохот, Зина бросила своего мальчика, подбежала к нам. — Что папа сказал? — Что? — пристала она ко мне, переводя свой сияющий взгляд с меня на отца. Я и передал слова отца, а она, закинув голову и блестя зубами, стала смеяться всем лицом, всем телом, как смеялась только она. От смеха не в силах вымолвать ни слова, она кивками головы подтверждала тонкость наблюдения отца и, продолжая смеяться, повернулась к танцующему Жене. Женя, услышав взрыв ее хохота и видя, что она смотрит в его сторону, придал своим танцевальным движениям оттенок усталого, вынужденного автоматизма и издали болезненно ей улыбнулся, как бы говоря, «Радуясь твоему смеху, превозмогая собственные страдания». Это его новое выражение лица вызвало новый взрыв смеха. Тут Женя, почувствовав какую-то опасность, перестал улыбаться и, потанцевав к нам, спросил у меня, «Что смеетесь-то?» «Ой, папа», — сказала она, наконец, вздохнув и слегка прикрывала ладонью губы отца, в том смысле, чтобы он все-таки не слишком далеко заходил своей критики не обижал Женю. Кстати, чуть не забыл. Женя читал нам стихи, посвященные Зине. Вообще, перед тем, как читать новые стихи, он имел привычку говорить одну и ту же фразу. «Похвалу принимаю в любом виде, критику только умную». Стихи, посвященные Зине, казались мне прекрасными. Когда он их читал, меня охватывало пьянящее ощущение одновременно восторга и ревности. Удивительно было то, что к живому Жене, с его ухаживания по ними, я не чувствовал ревности, а к стихам вот чувствовал. В стихах казалось, что он глубже ее понимает, и поэтому достойнее ее. Это было так странно совмещать с его насмешливым обликом И все-таки восхищение всегда побеждало ревность. Я от души восторгался его стихами. Мне и сейчас думается, что для шестнадцатилетнего мальчика он писал просто хорошо. И тоску никуда не затискую, всюду-всюду глаза споволокую. Никогда не была она близкую, а теперь стала вовсе далекую. А сейчас снова об отце Зине. В другой раз, войдя в комнату дочери, И, увидев у меня в руке томик Зощенко, он взял его у меня, листанул оглавление и, возвращая, сказал. «Ваш знаменитый Зощенко, а вам не нравится?» – спросил я. «Конечно, юмористика», – сказал он и вдруг добавил. «Когда нация в бесчестии, у нее два пути. Или учиться чести на высоких примерах, или утешаться, читая Зощенко».